Он сидел на лавочку, но тут Антона позвал Томилец. Глаз закурило, заметила Мёбу, который медленно, совсем не глядя в ту сторону, где лежала колбаса, приближался к кустарнику, не ужиляя Мёбу к ней. И точно, подойдя к кустарнику, Мёба сунул колбасу за пазуху и не оглядываясь пошёл в толчок. На следующий день у Мёбы болел живот, и он часто бегал в туалет. По зоне прошел слух, что кто-то ковырнул посылочную и забрал часть продуктов. В седьмом отряде многие пацаны стали грешить на амебу. Раз он из толчка не выходит, в посылочную залез он. Его дуплили, а он плакал и говорил, не лазил, не лазил я в посылочную. Истинного шушару так и не нашли, да и не искали особо, так как продуктов мало пропало. После обеда зону построили на плацу, и хозяин в сопровождении офицера вышел на середину. «Ребята», — обратился он к воспитанникам, — «с первого августа в колониях несовершеннолетних волятся режимы. Будет два режима — общий и усиленный. Наша колония будет общего режима, и изменений в режиме содержания не будет» льготами, так как у нас режим общий, будете пользоваться теми же. Дни нанизанные на кулак тянулись для глаз и сотен воспитанников мучительно медленно. Отбой, скорее бы отбой наступал, они ждали этого слова и звука трубы с нетерпением, расправляя постель, чтобы лечь спать, они знали одно: Ночь, целую ночь к ним никто не подойдёт, ничего не потребует, и целую ночь их пальцем никто не тронет. После отбоя Глаз накрылся с головой одеялом и плакал. В подум его потянуло. Он представлял, как идёт по революционной главной улице села, и навстречу ему попадаются знакомые. Он здоровается, но ни с кем не останавливается. Глаз подумал, куда же ему идти дальше? с кем выпить бутылку водки, ведь он только что освободился, отсидел три года. А пойду-ка я лучше к Проворову и выпью водку с ним. В подуне жил старик Проворов, сапожник без одной ноги. У него кроме сапожного инструмента и кровати, на которой он спал в доме, ничего не было. Курил он махорку и был всегда навеселе. Жизнь свою тяжкую он заливал горькой. И глазу сейчас на Адлянской кровати... Захотелось с этим стариком выпить, угостить его. Проворов обязательно заплачет. Когда и глазу можно будет уронить слезу, старик поймёт его. А ночью глазу снился сон. Будто он в наряде в столовой моет они полы. Но там, где он пробежит, прижимает тряпку к полу, остаются грязные следы его ног. У других ребят нет, а у него остаются. Богор сделал замечание, чтобы он протёр подошвы, но и после этого следы оставались. Тогда его стали дуплить по голове, по грудянке, по почкам, надеясь этим очистить его подошвы, но нет, следы оставались. Когда ему приказали сбросить коцы, и вот он моет босиком, но теперь вместо грязных следов остаются кровавые, актив взбесился. Его снова бьют и приказывают слезать кровавые следы. Глаз отказывается, мелькают палки, он падает на пол, встает, его снова бьют. Вдруг активисты, взглянув на пол, увидели, что и от других пацанов на полу остаются кровавые следы. Тогда они начинают избивать ребят, заставляя их слизывать кровавые следы. Но ребята упорно отказываются. И вот один парень после удара падает на пол и расшибает голову. У него струей бьет из головы кровь, и в одно мгновение пол становится красным. Активисты в ярости выбегают из столовой, возвращаются с душками от кроватей и начинают зашивать ребят. Глаз часто просыпался, но когда засыпал, то снова видел этот кровавый сон. Он снова проснулся в поту и подумал, хорошо, что это не Ной, и ему не хотелось засыпать, чтобы не видеть этот ужасный сон. Он лежал с открытыми глазами и наслаждался ночью наслаждался блаженной тишиной, когда его не только не бьют, но и не кричат на него даже. Но сон всё же его одолел, и он опять попал в столовую под душки актива.